и давно позабыли о Владимировых богатырях. Там их место заняли казацкие едумы, воспевающие подвиги казаков в борьбе с ляхами, татарами и турками. Эти думы следовательно, отражают в себе совсем другую историческую эпоху XVI и XVII веков. Зато богатырские былины с удивительной свежестью сохранились на далеком севере в Приуралье и Занежье, в и Архангельской губерниях, откуда вместе с переселенцами проникали в Дальнюю Сибирь. О Владимировых богатырях помнят и в Центральной Великороссии, но здесь не знают уже о богатырских былин, не умеют петь их, забыли склад былинного стиха. Здесь сказания о богатырях превратились в простые прозаические сказки.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 потому что в древнейших богатырских былинах щнет и помина об этих позднейших врагах Руси.